Зек. Милиционеры, офицеры-сержант сопровождали Марка в машине-автозаке в его новый дом. Глядя на помертвевшее лицо арестованного, офицер попробовал шутить. «Ну что вы так убиваете, товарищ адвокат? Все проходит. Раньше сядете, раньше выйдете. И в тюрьме люди живут». Отвечать не хотелось. Потрясение сменилось торможением. Ни мыслей, ни чувств. Мозг замер. Его ввели в здание изолятора и подвели к окошку, где офицер предъявил документы, а сидевшая внутри женщина стала оформлять задержание. Закончив, она выдала какую-то справку офицеру. Тот положил ее в полевую сумку, повернулся к Марку и неожиданно заорал. «Что стоишь, зэк гребаный? Пшел, сука, пшел!» И он махнул рукой на дверь, у которого его уже ждали контролера-изолятора. Марк оцепенел в ужасе, глядя на офицера. Неужели это тот же человек, который двадцать минут назад так вежливо и с сочувствием успокаивал меня в автозаке? И в одно мгновение он осознал. Великий и единый советский народ тоже делится на касты. И он сейчас из высшей касты рухнул в низшую. из товарища адвоката стал грёбаным зэком. Зэк слово, вызывающее у людей, живущих на свободе, только два чувства: презрение и страх. Марк вспомнил, как у него самого вздрагивало в душе, когда он попадал в компанию человека, о котором говорили. Он сидел, чем-то неведомо опасным веяло от таких людей. И это несмотря на то, что ему нередко приходилось общаться с подзащитными, бывшими под стражей и даже участвовать в выездных заседаниях суда в колонии. Очевидно, в людях генетически было заложено представление о зеках, как о людях, побывавших в другом, почти потустороннем мире, страшном и неестественном. И сейчас Марк тоже стал частью этого мира. Отчаянным усилием воли он подавил в себе рвущийся наружу протест и, как на смерть, Поплелся к ожидавшим его ангелам в зеленой форме с малиновыми погонами на плечах. Два дня отсидел в карантине. В пустой камере, где рама кровати была перехвачена решеткой из темно-зеленых железных полос. Ни матраса, ни подушки, ни одеяла. Своеобразная пытка – не лечь, не повернуться. Мысли, одна страшнее другой, роились в голове. а картины будущего рисовались все мрачнее и мрачнее. Как же так? Как мог я, избранный уже после трех лет работы, в золотую десятку? И тут он мысленно перенесся всего на пару месяцев назад в зал совещаний коллегии адвокатов, в котором ежемесячно слушал лекции опытных мэтров на курсах молодых адвокатов. Только в этот раз все члены коллегии собрались совсем по другому поводу – выборы комиссии по качеству, золотой десятки адвокатов области. Адвокат, избранный тайным голосованием в эту комиссию, становился на три года неприкосновенным для проверок, а сам мог проверять любого из коллег по указанию председателя с правом ходатайства об увольнении, если считал его работу недостойной. Каждый писал свою десятку лучших и бросал записку в небольшую урну. Секретарь президиума коллегии подсчитывал голоса. Марк, быстро написав свою золотую десятку, с нетерпением глядел в окно, торопясь успеть посмотреть футбольный матч с участием любимого «Динамо Киев». Он ни сном, ни духом не предполагал, что кто-нибудь может включить его в заветный список. Да, он выиграл несколько громких дел, где журналисты собирались размазать подсудимых и на страницах своих газет, и на телевизионных каналах, а ушли не солоно хлебавши, так как Марку удалось доказать, что степень вины его подзащитных гораздо меньше, чем уже успела протрубить пресса. И, конечно, об этом еще долго судачили в городе. Да, он любил и часто общался с коллегами, посещая их процессы и попивая пиво в баре. Но предположение, что в течение ближайших лет он может оказаться в «Золотой десятке», не было даже в мечтах. Наконец председатель коллегии закончил подсчет и огласил список. Услышав свою фамилию, Марк подпрыгнул на стуле и сразу забыл о футболе. «Я в «Золотой десятке»? Черт, вот это да!» Радость переполняла душу и даже выплескивалась за ее пределы. И как я мог попасться на такую простую провокацию полуграмотной цыганки? Пожалел людей, о чьей изворотливости и хитрости был столько наслышан, хотя не сталкивался с ними лично. А себя, свою семью, сокурсника и друга Володьку, его семью не пожалел. Что будет с ними?» Зачем поверил незнакомой, по сути, женщине? Сам себя сунул в капкан, выход из которого даже не просматривается. Казнил он себя снова и снова. Часы тянулись бесконечно. Мозг, взорванный арестом, и все это время кипящий в поисках выхода, катастрофически нуждался в торможении. Марк закрыл глаза, и перед его взором поплыли счастливые картинки его детства и юности. Детство. Белый, одноэтажный, широкий дом на два входа. Слева в детский садик, справа в четырехкомнатную коммуналку, две комнаты в которой и занимала их семья. Но чтобы попасть к себе, нужно было пройти через обе комнаты соседей. Удобства во дворе. Купались только в корыте, а позже, когда Марк подрос, по воскресеньям мылись с папой в небольшой городской бане. Еду готовили на примусе керосинки. Лет с пяти Марк увлекся чтением сказок. К школе прочел все имеющиеся в районной библиотеке русские народные сказки, сказки братьев Гримм и сказки народов мира. Сказки, в которых добро всегда побеждает зло. Читал захлеб. Когда папа вечером перед сном выключал свет, он продолжал читать, светя фонариком под одеялом. На улице отвратительно воняло бытовым антисемитизмом. Слово «жид» – презрительное, клейкое, опаляющее внутренности – не раз приводило Марка в бешенство, хотя именно его так не обзывали. Мальчишки, слышавшие слово «жид» от родителей, между собой употребляли его довольно часто. В анекдотах и просто так. Большего оскорбления не существовало». Жадность, позор, и народность — все было в этом слове. И хотя дрочуном Марк не был, но если бы это слово прозвучало в его сторону, полез бы обязательно. И получил бы обязательно. К счастью, не пришлось. В школу. В семь лет с замиранием сердца и большим букетом цветов Марк потопал в первый класс. Учили на русском языке. а украинский несколько раз в неделю и знали его очень хорошо. Однажды во втором классе кто-то из учителей не пришел на урок. Неожиданным порывом Марка вынесла к доске, и он стал рассказывать прочитанные ранее сказки. Рассказывал так увлеченно, эмоционально и образно, что одноклассники слушали, замерев, будто смотрели фильм. Даже вошедший в класс в конце урока завуч не стал перебивать. Он сел, и, подперев голову рукой, слушал со всеми до конца урока. После этого, всякий раз, когда срывался какой-то урок, одноклассники кричали «Марик, давай!». Он выходил на место учителя и начинал рассказ. Первое время о том, что прочитал. Потом стал придумывать на ходу. Сначала сказки, а потом всякие истории про войну, про рыцарей. Сюжеты и образы героев – возникали перед его внутренним взором прямо из воздуха и с такой быстротой, что он еле успевал их озвучивать. В эти минуты он просто исчезал и из класса, и из своего времени, растворяясь в мире сочиняемой эпохи и выдуманных героев. На этом и держался авторитет в классе, так как ни силой, ни удалью Марк не отличался. Но обижать его не покушались даже самые отъявленные хулиганы и второгодники. После его моноспектаклей с рассказами он был для них как с другой планеты. Летело время, отмечавшееся табелями оценок в конце каждого учебного года. В седьмом классе Марк, отмучившись целых пять лет, попрощался с музыкальной школой, научившись неплохо играть на баяне. Не по призванию. Папа заставил. Витя Белый. До восьмого класса Марк рос худым и длинным слабаком. Ни по канату залезть, ни через козла прыгнуть. По физкультуре четверка только из уважения к пятеркам по всем остальным предметам. Учеба, музыка и особенно книжки забирали все его время. В этом же восьмом классе Марк крепко сдружился с парнем из параллельного класса, Витей Белым. Они были знакомы с первого класса. Жили почти рядом на одной улице. Выше среднего роста, смуглый, жилистый, с карими глазами, на умном, скуластом волевом лице, с первых классов Витя был лучшим спортсменом школы, да, пожалуй, всего городка. По всем игровым видам спорта – футбол, гандбол, хоккей, волейбол – в школе тоже отличник. Писал стихи, хорошие стихи, лучше, чем у Марка. Они и раньше знали друг о друге, часто виделись, но близко сошлись только в восьмом классе. Оба любили играть в шашки и в баскетбол, и оказалось, что они абсолютные близнецы, не лицами, душами. Оба были одинаково образованы и начитаны. Обоим нравились одни и те же книжки, и было так интересно друг с другом, что когда мама говорила Марку «Сейчас яичницу поджарю», он отвечал «Хорошо, а я пока к Вите сбегаю». Их неудержимо тянуло друг к другу. Музыкальная жизнь Подошло время Beatles, и музыкальные группы в три гитары и ударник завоевали мир. В девятом классе Марк собрал свою первую группу – баян, гитара, ударник и контрабас. Не совсем Beatles, но первые в городе. Витя Белый и еще четверо друзей сложились в вокальный квартет. Тренировались петь в два, три, а иногда и в четыре голоса, каждый свою партию. и успех на любых концертах был неизменным. Именно в это время в гости к Марку, не спрашивая разрешения, стали всплывать романтические песни. Он сочинял их одну за другой. Когда на 8 марта их пригласили дать концерт на местной швейной фабрике, он, выйдя на сцену, был поражен. Вокруг одни женщины. Тогда Марк на ходу изменил репертуар, предложив ребятам спеть его песню, написанную по мотивам рассказа Грина «Бегущая по волнам». Успех был оглушающим, их долго не отпускали со сцены. Сильными всегда молодость полна, море их рождает часто, но никто не смог просто по волнам за своей мечтой умчаться. Лишь девчонка, что умела верить, оказалась самой сильной. Вот такая и сумеет сделать жизнь по-настоящему красивой. Школьные годы чудесные. Однажды в девятом классе Марка вместе с одноклассниками Юрой Свирским и Колей Гарином выдернула с урока учительница английского Анна Михайловна и повела в актовый зал школы, стены которого были увешаны портретами вождей и выдающихся педагогов. Там, уже весело болтая, сидели Витя Белый, Толик Плоткин и Гена Маневич. Все они хорошо знали друг друга, а Коля и Витя уже давно были Марку ближе, чем братья. для чего это нас так срочно собрали?» — подумал Марк, оглядывая ребят, разместившихся на первом ряду у самой сцены. Коля Гарин, среднего роста, русые волосы, серые глаза, самородок, кулибин. Казалось, он и спит с паяльником в руке. Еще в седьмом классе Коля без чьей-то помощи из проводков и транзисторов сам собрал радиоприемник, по которому связывался с радиолюбителями аж из-за рубежа. Настоящий ариец. Коля не боялся ни бога, ни черта. Защищаясь, он и глазом не моргнув, выбил зуб второгоднику и хулигану Леньке Москаленко, которого боялась вся школа. С Толиком Плоткиным Марк часто пересекался на городских и областных олимпиадах сочинений. Только Марк писал стихами, а Толик – прозой. Толик – небольшого роста крепыш, всегда с пытливым взглядом широко распахнутых больших серых глаз, характерным орлиным носом и кучей неистребимых талантов – и гимнаст, и акробат, и художник, и артист. Лицо излучает интеллект и национальность». «Анекдот». «А вы по национальности?» «Да». «А вы?» «Нет». «А шо так?» Гена Маневич учился столиком в одном классе. Обожаемый учителями и друзьями, невысокого роста плечистый блондин с никогда не теряемой обаятельнейшей улыбкой и умением уже через пять минут расположить к себе любого. Прекрасно пел и танцевал. А еще он с детства был помешан на математике, ставшей вскоре его судьбой. Одноклассником Марка был и Юра Свирский. Красавчик, любимец девочек, солист танцевального ансамбля. Единственный из всех учившийся так себе, но рубаха-парень, тянувшийся к Марку с Колей и искренне к ним привязанный. «Ребята, я собрала вас во время занятий, чтобы потом не ловить после уроков». Будто прочтя мысли Марка, начала Анна Михайловна. «Собрала для того, чтобы составить из вас новую команду. И я хочу, чтобы эта команда закрутила внеклассную жизнь школы, сделала ее разнообразней и приятней». Непривычно торжественно продолжала учительница. На повестке дня. Концерт ко дню учителя. Голубой огонек к празднику Октябрьской революции. И концерт к Новому году. На вас ложатся и сценарий, и организация всего этого. «А есть и кое-что новое», — улыбнулась она. «Вам предстоит организовать команду КВН в школе. В феврале начинается первенство города. И мы должны, как всегда, быть первыми. Я в вас верю. Если будете не успевать с репетициями, отпрошу с уроков. Ничего, догоните. Возражения есть?» «Анну Михайловну любили все». Ни у кого не мелькнуло даже мысли отказаться. И несмотря на то, что все они были из разных классов, разных темпераментов и пристрастий, вскоре их сборища и репетиции в выходные, после уроков, а иногда и вместо них, накрепко спаяли пятерку парней в одну команду. Они придумывали невероятные сценарии, а потом проводили школьные концерты и быстро ставшие популярными «Голубые огоньки», не только привлекая талантливых ребят, но и сами участвуя в них. Часто, не желая расставаться после школы, бежали делать уроки друг другу. Вместе отрывались, отдыхая в лесу и на реке. Марк, воспитанный на книгах Джека Лондона, Фенемора Купера и Майнрида, конечно же, идеализировал их дружбу, вкладывая в это понятие самый высокий смысл этого слова. Дружба без преданности и самопожертвования была для него не дружбой. И, конечно же, последствия идеализации не заставили себя долго ждать. В 10 классе Коля Гарин оборудовал электронными машинками для тестов математический кабинет. Узнав об этом, учитель физики насел на него, пытаясь заставить сделать то же самое и в кабинете физики. У Коли характер: меня заставлять только время терять. Выпалил он физику прямо в лицо. «Выпускные экзамены. Физика». Марк отвечал как раз перед Колей и без труда получил свою пятерку. Вернулся к парте и стал не спеша собирать вещи. Вдруг слышит. «Ну что ж, Гарин, больше четверки я тебе поставить не могу». Несправедливость учителя швырнула Марка обратно к экзаменационному столу. «Петр Ефремович, вы ставите Гарину четыре?» Да лучше его ни одна душа в школе физику не знает. «Марк, ты свой экзамен сдал?» «Сдал. Ну и топай домой». Спокойно, но с угрозой в голосе ответил учитель. «Если Гарину четыре, то и я пятерку не заслуживаю». Учитель молча исправил его пятерку на четверку. Тфу ты! Золотая медаль накрылась. Хоть бы серебряную не упустить. И чего добился? И другу не помог». И себе навредил. Вот балда!» — расстроился Марк. Но ненадолго. На следующий день уже забыл об этом эпизоде. Их команда сдружилась, склеилась настолько, что Марк не представлял себе, как после окончания школы они разбегутся по разным городам. Однажды он собрал всех в математическом кабинете и с пафосом в голосе предложил «Ребята, поехали поступать в один город!» Создадим свой собственный город солнца. Ведь будет глупо, если мы разъедемся навсегда. Ну как? Идет? Не получилось. Не сложилось. И Марк тогда впервые понял, что романтика и практика за добрую версту друг от друга.